Среда, 22 мая. Всю ночь Арина просыпалась от громовых раскатов. Казалось, бухает прямо над головой. «Вот и хорошо», — думала она, поворачиваясь на другой бок и снова проваливаясь в сон. «Гроза — это ливень, это отлично, духоту смоет, завтра будет свежо и прекрасно». Но, выглянув утром в окно, увидела бледный от сухости асфальт и такие же бледные проплешины на газоне на местах покинутых припаркованными на ночь машинами и низкое бледно-серое небо, где пролилась та громыхавшая полночи гроза, Бог весть. Возле следственного комитета тоже не наблюдалось никаких следов ночного дождя. Арина Марковна Вершина от серой стены справа от дверей отделилась серая же фигура. В другое время и в другом месте Арина, пожалуй, испугалась бы, но здесь и сейчас Среди бела дня, возле следственного комитета, в ввиду камер наблюдения, лишь смерила остановившего ее мужчину взглядом. Долгим, вопросительным, но в итоге все-таки кивнула. Тот тоже кивнул, с видимым удовлетворением. «Зачем вы посещали вчера медсанчасть?» Называя номер, он смотрел прямо в лицо, но не в глаза, а немного выше, и от этого внутри шевелилось неприятное беспокойство. Арина знала этот прием, сама пользовалась на допросах. «Да что толку?» «Господи, неужели Адриана решила на нее журналистов напустить?» «Правда, на журналиста серый человек был похож не больше, чем на, к примеру, борца сумо или артиста балета, но мало ли». «С какой стати вы меня допрашиваете? И, собственно, вы кто такой?» Он продемонстрировал удостоверение. Так быстро, что она почти ничего не успела разглядеть только фамилию — Смирнов, тазвание — майор. Хотя он, вполне вероятно, такой же Смирнов, как Арина Монсеррат Кабалье. Впрочем, и без удостоверения, по тренированному взгляду мимо глаз, по равнодушно внимательному лицу, по точным, почти угрожающим движениям, было ясно. Персонаж сей не просто из соответствующих органов, а из самых соответствующих. «Все животные равны...» но некоторые равнее прочих. «Тварь я дрожащая или право имею?» Тварью Арина себя не чувствовала, но этот даже и вопросом подобным не задавался. Он имел право. И дверь, которую Арина так и не открыла, распахнул перед ней так, словно тут располагались его владения. И дежурный у него ничего не спросил. И вряд ли потому, что решил этот свершенный. «Так зачем вы посещали вчера упомянутую пациентку?» — повторил он, оказавшись в Аринином кабинете. «Упомянутую? И кто же ее тут упоминал? Номер медсанчасти? Да, прозвучал. А вот про Адриану — ни полсловечка. Ну не спорить же из-за этого. Она моя подследственная», — сухо констатировала Арина. «Уже не ваша. Вот». Майор Смирнов выложил на стол тонкую пластиковую папку. Арина подняла синюю обложку. «Распоряжение — раз, распоряжение — два, постановление о...» «Да, все в порядке, даже более чем». «Чего именно они...» Она взглянула на бесстрастную физиономию, стоящего напротив Смирнова. «Чего они чуть не два месяца выжидали? Или не выжидали? Готовились? Господни мельницы мелют медленно, но неотвратимо». Кому-то понадобилось скрыть информацию, которая обладает Адриана за максимально возможным количеством замков, скрыть, чтобы в нужный момент использовать. Подальше положишь, поближе возьмешь. Или наоборот. И все это — серый человек, синяя папка, подписи, печати, спектакль — часть хитроумного плана Адрианы по собственному освобождению — Кто знает, на какие рычаги у нее есть возможность надавить. Впрочем, как бы там ни было, Арине о том никто докладывать не станет. И докопаться она не сможет. Руки коротки. Вот разве что проверить, настоящий это федерал или фальшивый. Она позвонила в приемную. Ева отозвалась мгновенно. «Арин, он тебя пытает?» Шутка получилась так себе. «Кто?» — раздраженно уточнила Арина. «Этот майор Смирнов», — Ева скептически хмыкнула. «Видимо, так же, как Арина подозревала, что и удостоверение, и фамилия, и звание могут быть не более чем прикрытием. Ну, лишь бы не фальшивкой. Но если незваный гость, прежде чем дожидаться Арину у входа, зачем, кстати, чтобы никто и предупредить не успел, доложился начальству, значит, не фальшивый. А прочее — не Аринина забота». Хотя зло, конечно, разбирала. «Дело, пожалуйста», — равнодушно поторопил ее гость. «Дело?» — изобразила она непонимание. Он не усмехнулся, не рассердился, молча указал на одну из бумаг. «Робот? Как есть робот? Они там все такие?» «Где? Там?» — она предпочла не уточнять даже мысленно. В удостоверении обозначался некий отдел по борьбе с организованной преступностью. Но это, конечно, ничего не значило. Хоть транспортная полиция. А что? Транспортировка особо опасного фигуранта? Раздела забирают, значит, и Адриану увезут. Иначе зачем все это? Почему бы и не транспортная полиция? Выйдите, раздраженно бросила Арина. Кажется, ей удалось удивить робота. Я сейф буду открывать, не положенный посторонним. Что самое поразительное, серый вышел. Она вытащила из сейфа не слишком объемную папку с делом о покушении на убийство, шлепнула на стол. Смирнов уже стоял напротив и смотрел выжидающе. Разжав кулак, Арина выложила на папку флешку. Здесь все записи. Вот здесь подпишите, распорядился Смирнов. Батюшки, подписка о неразглашении. Что именно мне запрещено разглашать? Самым сладким голосом осведомилась она. В бесстрастных глазах Смирнова промелькнула тень. Арине даже показалось, что это тень улыбки. Настаивать он почему-то не стал. Убрал неиспользованный бланк в портфель, посмотрел на Арину. Долго смотрел, чуть не минуту, как гипнотизирующий кролика удав. Ну вот, моргнул, щелкнул портфельным замком. — До свидания, Арина Марковна. Приятно было познакомиться. И исчез. Нет, не растворился, как призрак в воздухе. Просто вышел. Но как-то очень быстро. И в компьютер почему-то не полез. А ведь мог бы. Мог бы. И жесткий диск изъять мог бы. И вообще все. Приятно ему видеть или познакомиться. А уж мне-то как приятно, пробурчала Арина себе под нос. В приемной она оказалась меньше, чем через минуту. Ев, ты его документы видела? И видела, и зарегистрировала, и проверила. В смысле, позвонила куда надо и уточнила. отрапортовала та. Ты чего, боишься засланный казачок? Я уже ничего не знаю. Косяк, к которому Арина прислонилась, как будто пошатнулся. Или это ее саму шатает? Откуда-то из детских, или, может, студенческих, черноморских воспоминаний всплыло словечко «штивает». Вот именно, «штивает» словно под ногами не желто-серый паркет, а палуба прыгающего помятой в воде кораблика, а за спиной не толстая каменная стена незыблемого, прочного, на века выстроенного здания, а хлябающая дверь корабельной рубки, вся в мокрых соленых потеках. На Евином столе ожил селектор. — Вершина, не тормози, жду. Вот откуда Пахомов узнал, что Арина уже в приемной? — Каждый раз одно и то же не через стены же в самом-то деле видит. Пал Шайдарович, я все понимаю, кроме одного. Здесь, в кабинете, ее почему-то уже не качало. И стул, на который она плюхнулась, квашня-квашней, прочно упирался в пол всеми своими четырьмя блестящими ножками. «Одного?» — чуть неудивленно уточнил Пахомов. «Почему ее прямо в СИЗО не убили?» — он улыбнулся. Хотели бы убить, не стали бы дело забирать. Тогда почему сразу не забрали? Чего дожидались? Пока информация дошла до нужных людей, она уже в беспамятстве лежала. — То есть драка случилась... случайно? Она помотала головой, словно укладывая рассыпающиеся мысли в хоть некое подобие порядка. — Или по стороннему заказу, — подсказал Пахомов. — Да, пожалуй. Арина еще немного подумала. То есть, пока федералы поняли, что из Адрианы можно много полезного вытрясти, она была уже, э, как бы это помягче, негодна к даче показаний. Случайная драка или нет, непонятно. Но в итоге, да, пожалуй, так. А потом они просто выжидали. И как только получили сигнал. Ну, что ей гораздо лучше. А ей реально лучше. Я вчера сама видела. Решили изъять из моих ручонок от греха подальше. «Вдруг бы она начала мне исповедаться?» «Ты сама-то в это веришь?» Голос звучал не столько насмешливо, сколько сочувственно. Она пожала плечами. «Не очень. Но я надеялась». Полковничий взгляд тоже лучился сочувствием. «Арин, ну что мы можем сделать? Ты же и сама все знаешь. Ее сейчас по всем направлениям колоть будут. Ты же понимаешь, какие там могут заказчики нарисоваться». Так что не по нашим зубам этот орешек. — Мог бы рыкнуть. Иди работай. А он утешает. Арина вздохнула. — Ну, так-то да. Только обидно. — Кто самого неуловимого киллера вычислил? — И поймал. — Вершина Арина Марковна. — Ты победила. — А хвосты вытягивать. — Не жалей. — Хочешь отгул? — Не хочу. — Тогда иди работай, пока еще кого-нибудь не убили. — Типун вам на язык. «Надо же, как Пахомов разговорился! То слово лишнего не проронит, а тут прямо цицерон! Не по нашим, видите ли, зубам орешек! Какой-то сумасшедший дом вокруг творится!» «Кстати, о сумасшедших! Надо бы выяснить у городских специалистов, что за тетка к майке приставала. Наверняка же на учете состоит. Хотя при нынешней сокращенной психиатрии, может, и нет». Впрочем, это можно и попозже. Велено же работать. А то не успеешь опомниться, налетят упыри с камерами и микрофонами. Ах, великий актер! Ах, светотатство, Ах, посягательство на устои! Ах, прокомментируйте! Арина им, конечно, так и так ничего не сказала бы. Но одно дело отделываться универсальным, без комментариев, когда у тебя в голове и в сейфе что-то есть, и совсем другое, когда ты сама ни сном, ни духом. Могилу Шумилина уже закопали. Лишь обильно присыпанная подсохшей землей трава возле вернувшейся на свое место плиты напоминала о скандальной эксгумации. «Знаешь, Игорь, чего я не понимаю?» Стрелецкий повернул голову, глядя из-под козырька серой бейсболки хмура и, как показалось Арине, недовольна. Лучше Ким». И опять замолчал. Сегодня он почему-то особенно напоминал типичного персонажа вестерна. Жилистый, угрюмый, поверх заправленной в потертые джинсы клетчатой рубахи, бледно-коричневая, тоже сильно потертая, кожаная жилетка. Ладно, хоть без бахромы. Сменить бейсболку на Стетсон, а кроссовки на казаки, и готов завсегдатай салона. Арина с куда большим удовольствием взяла бы в сопровождающие балагуры Мишкина или вдумчивого молодцова, да хоть молоденького восторженного Клюшкина. Но и Стас, и Иван Сергеевич были заняты. Люшкин же и вовсе официально числился за одним из нижних участков, и тащить его на чужую, по сути, землю было неудобно. Пришлось брать Стрелецкого, к которому она до сих пор не привыкла. Казалось бы, пришли они в район почти одновременно. Этот «ковбой» перевелся из области на месяц-полтора позже, чем Арина вернулась домой из Питера. Но и с Мишкиным, и с Молодцовым, и с другими прочими отношения наладились сразу, а с этим никак. Почему Ким, если он Игорь? И не спросишь у такого буки. Вроде прошлой осенью он как-то повеселее смотрел. Или это ей казалось? Сычу угрюмый. Другой бы реплику заинтересованную подал. А этот молча ждет. Давай, мол, излагай. Она поворошила кроссовкой траву. Когда я сюда подобралась, эксгумация уже полным ходом развернулась. Плита в стороне... Экскаватор чуть не вплотную к яму копает. Народ вокруг ждет. То есть, с самого начала я не видела. Но когда они все только-только собрались, как можно было не заметить, что могилу недавно вскрывали? Неужели никаких следов не осталось? Свежая земля на окрестной траве должна была просто бросаться в глаза. Вот как сейчас. Почему никто ничего не заметил? Аккуратно сработали, согласился опер. «Но как?» «После пятницы, гляди, сколько следов осталось. От предыдущих раскопок — ничего. Траву подметали? Пылесосом крошки земляные собирали?» «Зачем пылесосом?» Он усмехнулся. «Перед тем, как могилу вскрывать, расстелили пластиковое полотнище, плиту в сторону, землю выкопанную на подготовленное полотно, а после все так же назад и сыпали, и плитой прикрыли. И какие следы? Трава примятая». «Черт! А ведь верно!» Как я не сообразила? Ну ты голова. На похвалу он только плечом повел. Что искать-то будем? Далеший его знает. Была мысль походить с георадаром. кладбище то богатые, вдруг это все-таки мародеры поработали. Может, и в других могилах такая же Петрушка? Может, пустоты неправильные обнаружится, или что еще? Только я подумала, что сперва надо поискать каких-то внешних следов их деятельности. Не по всему же кладбищу шарашится. — Но если модус операнди, как ты описал, следов не будет. Арина вздохнула. — Так что даже и не знаю, что искать. — Ну, хоть раз мы уже здесь, просто осмотримся. Может, встретим кого-то, расспросим. Вдруг кто-то что-то видел. Все-таки гроб из могилы украсть — это не кошелек из кармана вытащить. Давай просто погуляем. Как пойдет, в общем. Ей почему-то было неловко. Опера «Люди заняты», она отвлекла человека. И ради чего?» Стрелецкий пожал плечом. «Погуляем, значит, погуляем». «Хотя насчет мародеров я сомневаюсь. Тут куда богаче могилы есть. А шуми, «Вот именно. С вдовой я поговорить не успела, но миллионов у покойного точно не имелось. Так откуда бы в могиле особым ценностям взяться? Получается, не за сокровищами лезли, а именно сюда». Похоже на то. Стрелецкий слегка прищурился и стал совсем уж похож на Клинта Иствуда. Или кто там еще в вестернах блистал. И машину сюда удобно подогнать. И вручную же через все кладбище гроб тащили. Телевизиончики вон там свой фургон поставили. Не совсем вплотную, но вполне рядом. Значит, кто угодно мог подъехать. На руках гроб действительно не унесешь. Ни мешок картошки. Могли тележку багажную подогнать, предположила она, вспомнив питерскую историю, где тоже никаких следов перемещения трупов не находилось. Но зачем? Гроб не сейф. Его вскрыть не сложнее, чем могилу раскопать. Зачем его целиком тащить? В каком-то старом советском детективе в могиле и вправду был клад, задумчиво проговорил стрелецкий. Но действительно, чтобы достать сокровища, гроб красть не требуется. Не платиновый же он был. «Получается, кому-то очень не хотелось, чтобы эксперты добрались до тела Шумилина?» «Да это понятно», — почти с досадой согласилась Арина. «Это основная версия. Про мародеров я уже так, до да кучи. Но гроб-то? Гроб зачем? Почему не вытащить только тело?» «Когда он умер?» — все так же задумчиво спросил Опер. «Два года назад. Три? Пять? Кто знает, в каком состоянии останки?» Арина не сразу поняла, к чему он клонит. «И что? Если труп успел скелетироваться, его выкрасть еще проще. Скелет весит килограммов 30, даже меньше, а все остальное...» — перебил Ким. «Остальное что?» — он пожал плечами. «Волосы, кожные фрагменты и так далее. На внутренней обивке много какой биологии могло остаться». «Действительно», — проговорила Арина почти растерянно. И если кому-то очень не хотелось, чтобы эту чертову ДНК взяли, тогда гроб надо ликвидировать целиком. Но кому? Этот, как его Марат, так вроде бы уверен, что он сын Шумилина. Он актер. Любую уверенность можно сыграть. Дочка тоже актриса, зачем-то сказала Арина. «Ну, знаешь, забавно получается. Если Марат в самом деле сын, значит папе на станке выкрыла дочка? А если Марат просто бучу поднимает, тогда он сам. Как он, кстати, ухитрился эксгумацию-то пробить? В смысле, без согласия родственников. Так вдова в итоге согласилась. Еще интереснее. Точно. Либо она точно знала, что ее покойный супруг бастардов после себя не оставил, либо знала, что эксгумация ничего не даст. В смысле, знала, что гроба там не будет. Либо ей все равно, — добавил Стрелецкий. Тоже вариант». Я когда Гусева опрашивала, он так и сказал. «Карина Георгиевна не снисходила до мужниных шалостей. Все равно ей. Вот Камилла все истерики закатывает. И это только мой папа. А Карине Георгиевне по всему одного хочется. Чтобы все эти скандалы уже закончились». «Ну, подумаешь, сын. Он же на наследство не претендует? Ему, кроме Славы, ничего не нужно?» «Разберешься. Гулять-то будем. Здесь мы ничего больше не высмотрим». В Воскресенское кладбище сегодня показалось Арине еще более старым и очень заросшим. Ей вдруг вспомнилось, как еще в Питере патолога Анатом Данитотыч объяснял ей, почему на кладбищах такая пышная растительность. Мертвые тело, вершина, говорил он, отличное удобрение. Помню, я еще молодой был. Мы так злодея одного поймали. Он жену свою убил, а соседям сказал, что к родне мол, уехала. Но дамочки месяц нет, другой. Это у какой такой родни она столько гостит? Одна из соседок забеспокоилась, другая в милицию пошла. Пропала, говорит подружка, а перед тем с мужем ссорилась сильно. А мужик этот, знать ничего не знаю. Действительно поссорились, она подхватилась и укатила. Адресов родней не знаю. Отношения не поддерживал. В квартире чисто, хотя это, сама понимаешь, не показатель. Но предъявить-то ему нечего, тела-то нет. Вот только мужик был, что называется, безлошадный, без машины, то есть. Значит, если убил и тело спрятал, искать надо поблизости. А неподалеку пустырь имелся. Но пустырь большой, заросший весь. Где копать? Да помню я, как тебе Сушка десятилетней давности останки обнаружила. Но такой собачки у нас тогда не нашлось. Но поглядели мы на этот пустырь сверху, с соседней высотки. И углядели там островок, где трава и кусты были куда как сочнее окружающих. Копнули и нашли дамочку задушенную. Потому и на кладбищах все так хорошо растет. Круговорот, понимаешь, питательных веществ в природе. Вот и здесь, на Воскресенском, это было заметно. У восточных ворот, через которые они со Стрелецким входили, еще просматривались аккуратные, ухоженные аллеи, Возле шумилинской могилы их четкий геометрический рисунок уже изрядно смазывался. У северного же входа и олей никаких не оставалось. Лес и лес. И торчат там и сям надгробные камни. За пышным, хотя и отсветшим уже сиреневым кустом, торчал гранитный крест. Невысокий, не выше Арины. Он казался здоровенным. Очень уж массивными были каменные лопасти. Вплотную к кресту, Точно вырастая из одного с ним корня, пробилась кривая, но развесистая рябинка. Осенью, должно быть, это было очень красиво. Серые и багряные. Но и сейчас жесткие темно-зеленые перья выделялись на гранике, как нарисованные. Сразу за обнимающий каменный крест рябинкой тропинка обваливалась вниз, в маленькую, метра три в диаметре, котловинку. «Как будто дракон наступил», — подумала вдруг Арина. Ей стало смешно. Раз котловинка, след одна, значит, дракон был одноногий. Прямо братья Стругацкие. Баллада об одноногом пришельце. И почему вдруг дракон? Должно быть потому, что в заросшей земляникой и лобчаткой впадине уютно устроились гномы. Пятеро. У одного из-под зеленого вязаного колпака торчали ярко-соломенные космы, второй держал массивную корявую трубку, если бы не поднимающийся над ней дымок, Арина решила бы, что это просто обломок корневища. Третий гном сладко спал, накрывшись здоровенной кожаной курткой, рукав которой был располосован сверху донизу, а после зашит, плотно, но грубо, крупными стежками, через край. Еще двое сидели к ней спинами. Посередине на разодранном магазинном пакете кучковалась немудреная, но разнообразная снеть. «Хлеб да соль, уважаемые!» Ким, спустившись к самому Дастархану, остановился возле владельца трубки. Тот, похоже, был настоящим великаном. Сидя он, доставал стоящему оперу почти до плеча, а если бы поднялся, оказался бы выше отнюдь не малорослого Кима, как минимум на голову. Присаживайся, служивый, шевельнул он кустистой седой бровью. И вы, дамочка. Барон, подвинься, негоже, когда леди стоит. Соломин на волосы сдвинулся, освобождая кусок плоского камня. «Не боись, это не с могилой. Мы тоже не без понятия». Камень оказался обломком бетонной плиты. Довольно чистым. Впрочем, Арина и на грязный присела бы. Раз тебе оказали уважение, так не капризничай. Ради контакта с контингентом бывает и не на такие жертвы идти приходится. Да и какие там жертвы. Следовательская работа очень хорошо излечивает от снобизма. Даже Эльвире, первой красотке городского следствия, не пришло бы в голову нос воротить от потенциальных свидетелей, кем бы они ни были, хоть сантехниками, хоть и вовсе бомжами. Даже Баклушин, категорически предпочитавший, чтобы операт таскали ему свидетелей прямо в кабинет, при необходимости опрашивал людей на месте. А места бывают всякие, как и люди. Эти, кстати, не воняли. Или, может, ветерок сносил запахи немытых тел и заношенной одежды. Но какой тут в котловинке ветерок? — У нас и банька имеется, — усмехнулся Седой, словно прочитав ее мысли. — Не сандуны, но чистоту блюдем. — За какой надобностью к нашему столу пожаловали, господа? Стрелецкий вдруг полез в сумку, извлек оттуда поллитровку и вручил хозяину стола. — Не побрезгуйте? — Благодарствуем. Мы и так бы отмалчиваться не стали. Но за уважение спасибо. «Спрашивай, служивый. Не знаю, кто ты. Капитан? Майор? Так заметно?» «Если кто понимает, как не заметить? Да и скандал был изрядный. Мы давно вас дожидались. Вы про ограбленную могилу? Про что же еще? Так-то у нас тут тихо все. И сомневаюсь я, что могилу именно ограбили. Тут и гораздо богаче захоронения имеются. А Михаил Михайлович миллионов не нажил». «Вы его знали?» — встрепенулась Арина. Седой улыбнулся едва заметно, уголком рта. «Шапочно. Но знакомы были». «Что? Удивил?» «Я, госпожа следователь, тоже не всю жизнь на дне провел. Только то все дела прошлые, не стоит и ворошить. А про нынешнее сказать-то нечего. Тут бы с поговорить, это он вечно по ночам шарашился». Шумелинскую ту могилу не посередине бело дня вскрывали. Ну да, посреди дня это как-то глупо совсем было бы, бросила Арина, даже не удивившись обращению, госпожа следователь. Молоточкин ее тоже моментально раскусил. А этот, видать, тут главный, значит, соображает. Не скажи, главный пыхнул корявой своей трубкой. Вовсе не глупо если подойти подъехать не таясь, то в комбинезонах каких-никаких, чтобы на форму было похоже, никто и не чухнется. Но, — он сделал короткую паузу, подчеркивая свои слова, — заметят. Не посетители, так из наших кто-нибудь. А раз никто не видал, значит, ночью. — И где этого дохляка отыскать? — осторожно спросил Стрелецкий. Седой еще немного попыхтел трубкой, но все же ответил. «Да как тебе служивый сказать-то? Не поможет тебе дохляк!» Говорил ему «Смени погоняла. «Эта задача не такая, чтоб простая, но решаемая. Не равен часто накликаешь?» «Я вот когда-то...» А он только смеялся. «Типа его прозвание должно по принципу противоположности сработать». Он же здоровый был. Не бугай, а вроде тебя. Жилистый весь, как из канатов скрученный. Вот и сработало. Накликал. Стал совсем дохляк. Умер? И он, и приятель его, Шнопсель. Они к нам только на зиму прибивались. Так-то держались на особицу. Но сталкиваться ясный пень сталкивались. Ну вот и натолкнулись. Лежат красавчики, а рядом ворона бужениной завтракать изволит. «Они что, добычу не поделили и до смерти друг друга поубивали?» — предположила Арина. «Не похоже», — задумчиво проговорил Седой. «Синяков и ссадин не было, то есть не дрались они. И ножиками друг друга не тыкали. И никто не тыкал. И душить не душил, уж настолько-то я понимаю». Должно быть, торванулись чем-то. Может, форель свежая попалась. Там упаковка из-под форели вакуумная лежала. Но галки из той упаковки остатки выклевывали. Была бы порченная, не стали бы. И запаха никакого подозрительного я не учуял. А если б что было, учуяли бы? Арина не хотела обижать этого с трубкой, сомнением. Ну, как-то слишком уж уверенно он говорил. Он, впрочем, не обиделся. — усмехнулся. — Думаешь, я химик только по прозванию? — Он профессор, — сообщил вдруг тот, кто, казалось, спал. — Настоящий. — Тебя спрашивали, — оборвал его профессор. — Циц! Трыхнешь и дрыхни себе. — Ну, профессор. — Был, — довольно равнодушно признался он. — И что? — Ну да, обоняния у меня профессиональные. Только мы, когда на них наткнулись... Они уже холодные были. «Полицию вызывали?» — спросила зачем-то Арина, понимая, что вопрос пустой. «Ты чего, дамочка?» — вмешался тот, кого назвали бароном. «Какая полиция? Ну, выпили ребята лишку. организм ты и не выдержал. У нас, знаете, организмы-то хрупкие, замученные тяжелой жизнью. Много ли надо? А бутылок возле них аж три штуки было. Да не абы каких, а... Вон, гляди!» — он вытащил откуда-то. Арине показалось из-под земли, литровые бутыль из-под виски. Тут еще оставалось чутка. Ну, мы это, допили, запомин души. И Арина даже вперед подалась. «Балбесы!» — ответил вместо барона профессор. «Лежат трупы, а они за ними бутылку допивают». Но обошлось. Живы, здоровы, не тошнило, в глазах не темнело, в обмороке не валились. Они крупные были? — поинтересовался вдруг Стрелецкий. — По комплекции, то есть эти, как их, дохляк и шнопсель. Вопросу химик как будто не удивился. — Ну, не так чтобы. Дохляк вообще мелкий был, пониже тебя, но крепкий. рельс Рельсу наспор поднимал, — задумчиво сообщил он. — А шнопсель, хоть повыше, он и есть шнопсель. Не слабак, но не гигант ты про то, что раз этот балбес он мотнул седыми космами в сторону желтоволосого барона, раз он из бутылки допил, значит, пойло не отравленное было. Но и самым хорошим пойлом можно до смерти упиться, если перестараться. То так. Ты про это спросил? Летальная доза алкоголя начинается с 5 граммов на кило живого веса, то есть приблизительно литр водки на один не очень крупный организм, проговорил опер. «Индивидуально, конечно. Я, скажем, и больше выпью. Если не торопиться, конечно. Но полтора литра виски в одно лицо, да еще если пили быстро, это без вариантов кранты». «Ну, виски?» — удивилась Арина. Опер засмеялся. «Здесь-то, здесь всякое бывает. Кроме разве что вдовы Клико, шампанское — непохоронный напиток. А прочее, что угодно». От самогона и домашних настоек до коньяков и виски. Не удивляйся. Может, кто-то из скорбящих родственников расщедрился. Они могли кому-то на похоронах помогать?» — спросил он у бывшего профессора. Тот кивнул. — Тут, правда, почитай и не хоронят. Так, когда-никогда. А вот помочь могилку в порядок привести, если, к примеру, кто долго не ухаживал, это запросто. — То есть виски, буженина и форель вас не удивили? Не унималась Арина. «Бывает. Тут, знаешь, чего только не бывает». «И давно Шнопсель с Дохляком скончались?» — перехватил эстафету Стрелецкий. «Дня за три до того, как на Шумилинской могиле бардак случился. Может, за четыре. У нас тут как-то за календарем не сильно следить приходится». «Что ж, спасибо. Ты бы, служивый, визитку, что ли, оставил. Может, разузнаю, чего». Хороший был актер-то, Михаил михайлович Оно, конечно, покойнику все равно уже. Но не гоже так-то вот. Арина и Ким протянули свои визитки синхронно. Седой принял их одной рукой. — Как думаешь, это связано? — спросила Арина, когда они отошли метров на тридцать. — Вскрытые могила и мертвые бомжи, а? — Не обязательно. Зимой бы не удивился. Перепить и замерзнуть — вполне типичная смерть. Просто упиться до смерти. Уже сложнее. Ты из-за этого бутылку изъяла? Подозреваешь, что дело нечисто? Непонятно как-то. Она бессознательно поправила рюкзачок, где покоилась упакованная по всем правилам бутылка из-под виски. Та самая, если верить бомжам, что они нашли возле мертвых своих приятелей, но не побоялись допить. И рядом папочка с пальчиками экспериментаторов: Тебе самому не подозрительно? Небес кивнул тот. «Все-таки эти двое не наивные юноши, впервые в жизни дорвавшиеся до алкоголя, пусть и дармового. Типа норму знают?» «Да не норму. Скорость. Если не торопиться, чтоб печень и почки успевали, можно куда больше летальной дозы употребить». «Как думаешь, люди в запое потребляют?» «Не знала. Не наблюдала». «Не наблюдала», передразнил он. «Знать надо. Если эту парочку не травили чем-то...» А их, похоже, не травили. Потому что этот профессор ничего не учуял. Потому что если бы их травили, бутылок меньше было бы. Так что и впрямь похоже на алкогольную интоксикацию. Но странно, что двое опытных пьяниц так глупо переборщили. Боялись, что хороший пойло кто-то отнимет? Спрятали бы. Какие проблемы? И это второе, что меня смущает. Три бутылки — многовато. Кто-то из родственников, тутошних покойников, расщедрился. «Даже одна бутылка, литровая, заметь, уже вполне недурное поощрение. Но три!» «Если только этим...» — Арина мотнула головой назад, где осталась профессорская компания. Не причудились лишние бутылки. Или, к примеру, две были старые, а свежие только одна. Опер помотал головой. «Чего возле себя старые бутылки хранить? Джек Дэниелс, виски приличный, не отстой!» Ну и не бог весть, какая крутизна. В смысле, не похвастаешься? Нечем. Да и понты у бомжей другие. И насчет причудилось? Тоже вряд ли. Бомжи, Арина Марковна, народ наблюдательный. Странные они тут. Кладбищенские. Он сказал это так, словно это все объясняло. В некотором смысле элита. И что, этот седой с трубкой, правда, профессор? Правда. Доктор химических наук. Кафедры заведовал. Женился на аспирантке свои, А тут 90-е. Молодая жена сперва терпела, потом из квартиры его вышибла. Ну и покатился. Сколько же ему лет? Что-то в районе 70. 72, 73, не помню. Однако, хорошо выглядит. Я думала, не больше 60. И держит свою команду вот так. Она показала сжатый кулак. Только бровью шевельнул, и они мигом мне ладошки протянули. Мощный дед. Говорят, лет пятнадцать назад он на все 120 выглядел. Чистый зомби, гнилой, вонючий и так далее. Ниже нижнего. В такого и плюнуть-то кто иной побрезговал бы. А потом обезножил, и вместо того, чтобы тихо сдохнуть, как-то собрался. Обезножил. Обморозился по пьяни. На одной ноге ступню отняли. Другую по колено. И, сама видишь, прямо Моресьев. Стрелецкий усмехнулся. Моресьев до самого дна никогда не скатывался. Да, ноги потерял. Да, сказал, что все равно будет летать и смог. Мало кто на такое способен. Но вот как химик на это, по-моему, вообще никто. Вот я, скажем, как Моресьев, вернуться в строй, может, и сумел бы. А вот так. Практически утонув в болоте, выплыть точно не потянул бы. На мгновение ей показалось, что из зеленых крон вырос вдруг серый кирпич больницы, расчерченный уныло однообразными рядами окон. Только сейчас он не источал уныние, не давил, а как будто парил. История бывшего профессора и, главное, его глаза, умные, насмешливые, без тени отчаяния в глубине, как будто говорили что-то важное. Арина моргнула, стараясь запомнить и видение парящего в небе больничного корпуса, и удивительные ощущения. Вся твоя безнадежность внутри твоей собственной головы. Жизнь не заканчивается до тех пор, пока не заканчивается. Наклонилась, сорвала верхушку с полынного кустика, растерла в пальцах, вдохнула. Запомнить. Запах — это лучший якорь из всех возможных. Жизнь продолжается, Арина. И только тебе выбирать. Падать в бесконечную бездну отчаяния или вернуть себя в жизнь. И не только себя. И где же они живут? В обычных районах, понятно. Подвалы и все такое. А тут? Тут склепы есть? Арина подумала про упомянутую химиком баньку, но про нее спрашивать уже не стала. Есть немного. А то еще там подальше, бараки расселенные и мастерские брошенные, еще дореволюционные, кажется. Или, может, послевоенные. Застраивать не стали, там земля оседает. Так что бараки и мастерские тоже просили. Но жить, думаю, можно. — Откуда ты столько знаешь? Я тут выросла, и то... А ты совсем вроде недавно из области перевелся. А и про бараки, и вообще про всякое. — Я опер, Арина Марковна. Мне положено территорию знать. Мало ли... Стрелецкий пожал плечами. Справа показался белый обелиск шумилинской могилы. Возле, сгорбившись и уперевшись рукой от траву, сидела Карина Георгиевна. «Зачем она подстриглась?» — удивилась Арина, вспомнив сцену на кладбище и снимки, которые разглядывала в интернете. Но женщина подняла голову, и Арина поняла, что обозналась. Будь это в другом месте и в другое время, и внимания бы на эту даму не обратила. Не так уж она и похожа на шумилинскую вдову. «Ну, типа, тот же» телосложение, общий контур лица, цвет волос примерно. Может, какая-то родственница Карины Георгиевны или самого Шумилина? В конце концов, она же не где-то там сидит, у его могилы, как сама Арина сидит у могилы бабушки. Вот только Шумилинская могила теперь пуста. Чего возле нее сидеть? Женщина подняла глаза, но ничего не сказала. Только смотрела. Неотрывно. И словно ждала от чего-то. Не сердито, не зло или неприязненно, спокойно. Но взгляд тяжелый, как будто держит. Стой! Стрелять буду. И спросила. Вы шумили на близко знали? Вы, следователь, не спросила, а словно сообщила незнакомка. Я вас видела. Видела? Где? Во время той эксгумации? Арина женщину не помнила, но могла и не заметить? Или видела это в теле новостях, Как узнала, что следователь? На лбу написано. Арина едва сдержалась, чтобы не разразиться вопросами. Чувствовала. Спрашивать нельзя. Сама скажет. «Я знаю, кто это сделал», — равнодушно произнесла дама. И погладила белый камень так же равнодушно, механически. Не приласкала, а словно уточнила свою реплику. Я его видела. — Кого? — Гусева. Короткая фамилия прозвучала так, словно в ней была не одна «С», а как минимум десяток. — Где видели? — Здесь? — Там. Она повела рукой в сторону главного входа. Я выходила, а он подъехал. Вылез из машины и сюда. Ничего не было подозрительного в том, что претендующий на звание сына Марат приехал на могилу того, кого во всеуслышание называл отцом. Но дама сообщила о его визите на кладбище так, словно сокровенным знанием делилась, словно неоспоримую и неопровержимую улику выкладывала. И что дальше было? Женщина молчала. Только по лицу пробежала неуловимая тень. Когда это случилось? Арина попробовала зайти с другой стороны. Но неожиданная свидетельница не отвечала. Стрелецкий тронул Арину за локоть. «Давай я». Она покачала головой, подозревая, что его вмешательство не исправит, а лишь ухудшит ситуацию. И она попыталась еще раз. Протянула визитку и попросила как можно мягче. «Вы могли бы прийти ко мне в следственный комитет и рассказать все подробно?» «Приду», — пообещала дама, беря картонный прямоугольничек, — и отвернулась. Приставать к ней с вопросами сейчас было явно бессмысленно. Но, отойдя на десяток другой шагов и свернув на ведущую к главному входу аллею, Арина вдруг спохватилась. «Да что же это я? Поговорила и пошла. Даже имени не узнала. Как будто мне разум напрочь отшибло. Она же обещала прийти. Обещать не значит жениться. Ищи ее теперь». «Да не переживай, найдем. Я ее сфотографировал на всякий случай». Снимок был не сказать, что прекрасен, Но лицо, пустив профиль, получилось довольно четко. Нет, я так не могу, резко развернувшись, Арина зашагала назад. Но возле Шумилинской могилы никого уже не было. Заброшенные, может даже дореволюционные мастерские на самой границе кладбища так сильно пострадали от времени что напоминали не столько творений человеческих рук, сколько пещерное жилище древних людей. Невысокий известняковый обрыв, с которого над темными провалами нависали буйно разросшиеся кусты, лишь усиливал это сходство. У нее и мысли не было сюда забираться. Сегодня-то уж точно. Но все-таки сыщики ее изрядно напугали. Их было двое. Девица, которая непонятно почему оказалась на эксгумации, По крайней мере, в скандальных телесюжетах она мелькала. И худой, желистый парень. Или мужик. Неважно. То ли тоже следователь, то ли, как там это называется, опер. На визитке, которую всучила ей девица, кроме следователя, имелся телефон и адрес некоего следственного комитета. Слово «комитет» звучало неприятно, пугающе. Хотя чего ей бояться? Она сказала то, что должна была сказать, но нужное настроение уже потерялось. Она так старалась забыть, что под белой плитой теперь пустота, и у нее получилось, потому что здесь все было как всегда — звуки, запахи, шершавое тепло белого камня. Но после разговора с этими сыщиками она почему-то занервничала, и когда они зашагали к выходу, резко поднялась и нырнула в заросли, за которыми была уже другая аллейка. Остановилась, успокаивая дыхание, и увидела, что сыщики вернулись. Они же не просто так вернулись из-за нее. Нет, она должна рассказать то, что должна. И она расскажет. Но не сейчас. Сейчас нельзя. Дыхание сбилось, ладони стали влажными. Сыщики сразу решат, что это подозрительно. Нет, потом. Вот на визитке и адрес, и телефон. Следователь Арина Марковна Вершина. Марковна. Подумать только. От горшка два вершка. Школьницы и те внушительные выглядят, а это уже следователь и Марковна. Завтра надо будет добраться до этого комитета. Или послезавтра. Ничего. День-два ничего не изменит. Поплутав некоторое время по кладбищенскому лабиринту, она вдруг замерла. Сердце опять подпрыгнуло к самому горлу, и колени стали как будто ватными. Он? Здесь? Сейчас? Нет, наверное, просто кто-то похожий. Но это был именно он, наглый мальчишка, тянущий свои ручонки к чужому пирогу. Конечно, она пошла следом, подышала, успокаивая скачущее в груди сердце, Потерла виски и мочки. Страх, или это был не страх, а шок, немного отпустил. Можно идти. Мальчишкина джинсовая куртка и голубая бейсболка отлично видны среди зелени. Надо идти так, чтобы он ее не заметил. Слежка заняла не более четверти часа и привела сюда, на самый край кладбища. Марат свернул влево. Туда, где развалины уже заканчивались, а обрыв, скрытый густым зеленым водопадом, еще продолжался. Она сжала кулаки. Негодяй шел так, словно точно знал, куда именно. Неужели? И вдруг мелькавшее среди зелени цветное пятно исчезло. Вот только что она ясно видела и джинсовую спину, испещренную идиотскими кожаными нашивками, и ярко-голубую бейсболку, и только зелень. Нет, не может быть. Но как еще он мог исчезнуть? Под зарослями известняковый склон рассекали трещины. Некоторые, совсем небольшие, давным-давно заполнились землей, как вертикальные грядки. Другие были глубже и длиннее. Говорили, что в таких можно наткнуться на змей. Но ей сейчас было не до змей». Первая крупная расселена была слишком мала для человека. Сюда уместился бы разве что семилетний ребенок. Вторая, почти невидимая под сплетением ежевики, шиповника и лещинной поросли, была куда шире. И глубже. В горле пересохла. Сглотнув, она отвела кривые жесткие ветви и протиснулась между угловатых колючих камней. Садила локоть. Зашипела, но не остановилась, пока не добралась до пока не увидела опять голубую бейсболку и под ней джинсовую спину в кожаных нашивках, едва различимую в полутьме. Это было похоже на неплотно сомкнутый кулак каменного великана. Если протиснуться между пальцами или, может, между их кончиками и подушечками ладони, обнаружится пещерка. Крошечная, полутемная. Солнечным лучам тоже приходится сюда протискиваться между каменными пальцами. И он был там, в пригоршне каменного великана. Вот если бы каменный кулак сжался, перетирая мальчишку в пыль, в кашу, в ничто!» От перехватывающего горло ужаса она зажала ладонью рот, чтобы не вскрикнуть. Согнутый указательный палец уперся костяшкой в разомкнутые зубы. Она сжала их, почти не соображая, что делает. Боль немного прояснила сознание. Мальчишка стоял на коленях возле кучи хвороста и камней в дальнем конце пещерки, уткнувшись лбом в то красное, что просвечивало сквозь переплетение веток, и мычал, как будто у него зубы болели. Она едва не завыла в унисон с его мычанием. «Мерзавец! Негодяй! Подонок! Ублюдок!» «Нет, нельзя говорить про него, ублюдок!» Как будто веришь, что это правда. А это неправда. Неправда. Господи, убей его проклятого. Арина потыкала в белую кнопочку раз, другой, послушала, как где-то вдалеке раздается дробежащее день-день, но никаких других признаков жизни квартира Марата не подавала. Специально ведь пришла вечером. В театре он сегодня не занят, должен быть дома расслабленный, а тут — здрасте, следователь. То есть это она предполагала, что так будет, на эффект неожиданности рассчитывала. — Вот тебе и эффект, — вздохнула она, доставая телефон. — Придется звонить, договариваться, где и как. А это уже совсем другое дело. Она ткнула еще раз в беленькую кнопку, самую верхнюю из трех, послушала далекое дребезжание, вздохнула совсем уж обреченно. — Чего ты звонишь? раздалось вдруг совсем близко. Хлипкая филенчатая дверь с неожиданно массивным глазком посередине отделяла карман с тремя, судя по количеству звонков, квартирами от лифта и лестницы. Три звонка на дощатом косяке — Гусевский и еще двух квартир. Дверь за арененной спиной, отделявшей такой же карман напротив, была куда солиднее — металлическая, вставленная в явно новую металлическую же раму всего с одним звонком хотя квартир в том кармане должно было располагаться, судя по нумерации, две. Либо одна стояла брошенная, либо ее выкупили соседи, создав себе пятикомнатные или даже шестикомнатные апартаменты. «Чего надо?» — требовательно повторил голос за филенчатой дверью. «Явно женский. Сейчас милицию вызову!» «Я как раз оттуда!» — Арина поднесла к глазку удостоверение. Дверь приоткрылась. В проеме показался остренький, довольно длинный носик, блестящие голубые глаза и крашеные хной кудряшки. Изучив удостоверение, хозяйка кудряшек удовлетворенно вздохнула и открыла дверь пошире. Лет ей было не то 40, не то 60. Лишние 20 килограммов, подчеркнутые туго подпоясанным халатом, выглядели скорее соблазнительно, чем удручающе. Пухлые щечки разовели здоровым румянцем, И даже сеточки морщинок в углах глаз и вокруг рта дамочку не старили. «Я-то думала, в телевизоре молодых красивых следователь для картинки показывают. А ты вроде в делешная Арина засмеялась. «Вы думаете, стоит устроиться в следовательском кабинете, сразу в старуху превращаешься?» «И то верно!» — засмеялась в ответ соседка Марата. Смех у нее был хороший, почти по-детски звонкий. «Так чего надо-то?» — деловито спросила она, все еще придерживая хлипкую дверь кармана. — С Маратом Гусевым надо побеседовать, — объяснила Арина. — Да это я уж поняла. Не уж натворил чего. Вроде тихий, не скажешь, что из этих. Ни пьянок, ни гулянок, ни девок голых. Чего к мальчишке цепляться? — Ничего, — почти честно ответила Арина. — Поговорить просто. — Типа свидетель, что ли? — Вроде того. — Ну... — Ладно, — сказала она после небольшой паузы. — На крышу поднимись. Он там, небось. — На крышу? — На девятый поднимешься. Там лесенка железная. Над ней люк, — охотно объяснила соседка. — На люке замок висит. Только это так, для близиру. — За люком? — Да, там уже не заблудишься. Через будочку вылезешь. Маратик там, нибудь сидит. Поблагодарив, Арина выполнила порученные инструкции, и через пять минут уже стояла на плоской, выстланной листами рубероида и обильно посыпанной щебнем крыше. В метрах в десяти, почти у низкого наружного ограждения, сидел, обняв колени, Марат. Увидев Арину, он почему-то не удивился. «Вас Зоя Ивановна сюда направила?» «Если Зоя Ивановна — это ваша соседка, то да, она. Вы тут, похоже, часто бываете?» Из-за джинсового колена виднелся термос. «Ого!» Тут хорошо. Тихо. Никого. И ничего. Завтра опять на съемке. Он засмеялся, но смех вышел грустный, как будто через силу. Работа есть работа. Чаю хотите? Холодный. Холодный? Все удивляются. Как будто раз термос, значит, внутри что-то горячее. А термос в обе стороны работает. Так что чай у меня холодный, практически со льдом. Зеленый. И с лимоном. Давайте. Пить хотелось ужасно. Чай был вкусный. И соседка, как ее Зоя Ивановна, вон как ринулась защищать этого гаврика. Хороший должно быть парень. Но он правильно сказал. Работа есть работа. У него своя, у нее своя. Состоящая в том числе и из задавания вопросов. Как правило, неудобных. Марат, вы ведь были на кладбище незадолго до эксгумации. Что значит незадолго? Мы приехали... Ну... За час где-то, может, за полтора. Нет, я имею в виду за день, за два. В предыдущую неделю, в общем. Хотелось бы знать, когда именно, поточнее. Вы так строите вопрос, как будто уверены, что я там был. Это прием такой, следовательский. Вас видели, не слишком охотно сообщила Арина. Марат в спокойствии ей почему-то не нравилось. Как интересно. Видели, значит? Небось, это сумасшедшая Лина или еще кто-то из отцовских поклонниц там торчит. — Да нет, это точно она, да? — приживалка Шумилинская. — Она, если бы могла, меня бы собственноручно удавила. Я же посягаю на светлую память ее обожаемого и несравненного. Как будто у нее единоличное право на отца, ей-богу. Ладно бы Карина Георгиевна в позу вставала, а то это сушеная роза. — Сушеная роза? — Ну, знаете, как засушенные цветы в память былом в книжках хранят. Арина знать не знала, кто такая Лина, но Марат почему-то разговорился, и этим надо было пользоваться. — Лина, говорите. Она тоже была утешением. — Кто же их знает? Может, и нет. Оттого сейчас так и надрывается. Поезд-то уже ушел. В смысле, покойник то в постель уже не затащишь. А я тут, живое свидетельство упущенных возможностей. Вот она и защищает светлый образ своего идола. И Камилу заодно. Деточку, кровиночку папину, принцессочку. То есть она врет, когда говорит, что видела вас в подходящее время в подходящем месте. Может, и не врет. То есть вы там были? Арина почти удивилась. Может, и был, — согласился Марат совершенно равнодушно. Правда, я как раз всю предыдущую неделю был на съемках, но мало ли. Может, чуть раньше. Но на самом деле он хмыкнул. Я вовсе про другое. Может, ваша свидетельница и не врет в том смысле, что искренне верит в то, что говорит. Потому что Лина, она... Не удивлюсь, если ее видения посещают. Однако свидетельствует она вполне уверенно. Марат как будто приободрился. Плечи расправились, губы изобразили насмешливую улыбку. «У вас есть что-то, кроме слов этой дамы?» «Нет? Тогда простите. Не смею больше отнимать ваше время». «Надо же! Как будто из собственного дома выгоняет, а не с общей крыши». Арине стало смешно. «Это из спектакля какого-то?» Подвижное лицо искривилось почти брезгливо. Из сериала. Роль второго плана. Но вроде ничего так получилось». «А что, неубедительно?» «Не очень». «Марат, вы не могли бы мне график ваших отъездов на съемки написать?» «Типа алиби, что ли?» Она не ответила. Реплика тоже явно была из какой-то роли. Молча протянула открытый на чистой странице блокнот. Гусев хмыкнул, пожал плечами, вытащил зачем-то смартфон, потыкал, повернул экранчиком Карине. «Вот все даты. Могу прямо вам на телефон перебросить. Могу в блокнот переписать. Если вам зачем-то нужно, чтоб собственной рукой» как-то нехорошо усмехнулся. «Давайте и так едок. чтобы не было потом. Ой, это, оказывается, тройка, а не восьмерка». Писал он коряво, явно без привычки. «Сами смотрите. Я отыграл Виннера. Вы, кстати, видели нашу помылу? Которая, как пришить старушку? Вообще видела, но не нашу. Антрепризу чью-то», — зачем-то уточнила она. «Приходите. По-моему, очень достойно получилось. Не хуже, чем у Лавровского». Вы отвлеклись. В общем, из театра я сразу на вокзал. Вернулся через неделю, ночью. Накануне эксгумации, чтобы ее. Теоретически, я мог бы тогда успеть на кладбище и, и так далее. Но в таком случае вряд ли у вас был бы свидетель. Ночь, потому что... Но вы с тем же успехом могли ненадолго сбежать со съемок. Не так уж далеко. На машине, если постараться, часа за четыре можно домчать. «Теоретически, опять же, мог бы. Но вы как-нибудь определитесь, когда ваша свидетельница меня якобы видела». Дружелюбный рубаха-парень превратился вдруг в выгрызающегося беспризорника. Ленивые насмешливые интонации сменились жесткими, почти злыми. «Вы чего это?» — нарочито удивилась Арина. «Как будто я вам на больную мозоль наступила». «Да надоело! Вы мои отпечатки нашли в каком-то неправильном месте?» «Наверняка нет». Иначе спросили бы, да и не здесь бы разговаривали, а к себе вызвали на нормальный допрос. А это все, — он дернул плечом, — разговоры в пользу бедных. Мог, не мог. Вы вообще представляете, как серию снимают? Впихивают в минимальное время максимальное количество всего. Быстрее, быстрее! Двенадцать, четырнадцать часов подряд! Потому что каждый съемочный день стоит денег, и немалых. Что снимаете-то? А, Санта-Барбара очередную, только в российских реалиях. Коктейль из мыла и ситкома, слегка приправленный детективом. К ночи только одно остается — упасть в койку и отрубиться. Но да, теоретически я мог бы каким-нибудь усилием воли отправиться за три-дведь земель и на завтра засыпать на площадке. А я не засыпал. Сериальчик-то, Тфу! но работа есть работа. А, чтоб вы понимали. Да нет, я, наверное, понимаю. И... Да неужели я додумался бы до такой мерзости? Так-то мне эта пустая могила вполне на руку, но очень уж чересчур, в общем. У вас еще вопросы? Пока нет.